Август, пятое. Сначала он забеспокоился. Потом испугался по-настоящему. И только потом проснулся. Халуй, халуй, отчаянно позвал он. Сосед! Слушаю, Егор. Фу, отбой. Ему снова снилась земля. Теперь он не летал, а ходил по каким-то хрупким осколкам. То ли лед, то ли стекло. Ему опять было холодно и страшно. И жалко всего того, что создали люди, и что им уже никогда не понадобится. Он снова видел землю мёртвой. Сосед: "Ты в снах разбираешься?" "Могу запросить программу домашний психоаналитик". "Не, я сам аналитик", гордо заявил Егор. "Ты мне что-нибудь про символы и приметы?" "Это антинаучно", предупредил сосед. "Давай, давай. Подключись куда следует, должны же быть какие-то книги. У меня бабушка любила в этом копаться. Слушаю тебя, Егор, покорно произнес мажордом. Когда живой человек во сне предстает умершим. Родственник? Не знаю. Ну не тяни, что там. Есть два разных толкования. Первое, тот, кто приснился мертвым, будет долго жить. Второе, к скорой встрече. «Выходит, сон добрый?» – обрадовался Егор. «Я все же справился в домашней психоаналитике. Если человек снится тебе мертвым или тяжело больным, значит ты за него переживаешь. Возможно, ты догадываешься о некой опасности, угрожающей этому человеку». «Взял и все испортил. Антинаучные методы, они как-то гуманней. А где Маришка?» «Маришка оставила голосовое письмо. Воспроизвести?» «Валяй!» «Егор, ты Соня!» – сказала Маришка откуда-то с потолка. «Я поехала устраиваться на работу. Я понимаю, что ты самый дорогой дворник в мире и семью прокормишь, но дома сидеть все равно не буду. Вернусь, наверное, к обеду, если не попадется кто-нибудь похожий на тебя», – добавила нас издевкой. «Семья», – подумал Егор. «У нас уже семья? Быстренько у нее получилось. А что, два года знакомы, люди за это время детей нарожать успевают». «Да, у нас будет семья. И это здорово!» Он резко встал, потом, неожиданно для себя, бросился на пол, поотжимался, поприседал, помахал туда-сюда руками и, сделав напоследок несколько глубоких вдохов, выкрикнул ликующее «Хо!». Жизнь налаживалась, Егор это чувствовал физически. Судьба кидала ему одну удачу за другой, а он, не будь дурак, ловил, и каждую пристраивал на свое место. Любовь, семья, деньги, интереснейшая работа, даже Беркут с персональным водителем. Все свалилось одновременно, и все пошло впрок. Сосед! Слушай, Егор. У тебя бывает хорошее настроение? У меня всегда хорошее. Ты счастливый, сказал он. Или сумасшедший. Это не вопрос, отвечать не обязательно. Я и не собирался. ответил сосед. Егор позавтракал банальными шпротами. Вчерашний обед в памяти не отложился. От трапезы они с Марышкой довольно скоро перешли к расстегиванию молний, затем расшатывали диван, ронялись со стола приборы и долго валялись по полу, как две панды в пригородном парке. Надо постелить палац помягче, машинально отметил Егор. Взяв пульт, он включил монитор в режиме мозаики и сел поудобнее. Тринадцать окошек показывали обычные передачи. Четырнадцатое в два раза шире остальных пустовало. Егор поиграл кнопками, пытаясь найти недостающую программу. Но ее как будто не было. Это техники намудрили, решил он. Прокладывали канал повторно, вот и запутались. Сосед, ты умеешь настраивать телепрограммы? Да, конечно, но у тебя все настроено. Ты на четырнадцатый внимание не обращай. Это тебя не касается. «Четырнадцатого канала нет, Егор. Их всего 13. «И давно?» «Всегда?» «Тринадцать», тупо повторил Егор. «Позавчера их было 15. Или нет, уже 14. Вчера я с этим смирился. Из трех спортивных осталось два. Плевать. А сегодня у меня отняли еще один. Четырнадцатого нет». Парков говорил, что спецканал не видим, в том числе и для домашнего Киба. И как они ухитрились? «Сосед, я принимаю только 13 программ». «13», – подтвердил Мажордом. «А что в пустых клеточках?» «Ничего». Егор посмотрел на монитор. Как раз в этот момент там появилась бегущая строка. «Сообщите о готовности трехкратным нажатием кнопки «5». «Эх, были бы у тебя глаза!» – пробормотал Егор. «Прости, я не понял». «Отбой!» Он набрал три пятерки и с удовлетворением прочитал. «Ваш допуск действителен". Егор убрал общие каналы и растянул окошко на весь экран. Буквы увеличились настолько, что их можно было различить за километр. «Сосед, закрой ставни!» – велел он. «И отбой!» Продолжение последовало через минуту с небольшим. На мониторе высветился длинный столбец из отдельных фраз. Дождь, восток, запад, спонтанно, жмыхов, плохо сердце, прыжки, мировой рекорд, поправка, 0.02, сброс на 13, успешно, далее 12, далее 11, шульц, отчисления. Отрывков было десятка два не меньше и все в том же духе. «Куски смысла?» – вслух возмутился Егор. «Такие куски, гражданин Топорков, пусть твоя мама себе...» в... Он замолчал, растерянно перескакивая с одной строки на другую. «Никаких идей. Дожди, мировые рекорды. Ну, будет дождь, куда он родимый денется? Обязательно будет. И на востоке, и на западе. А прыжки?» «Да гори они огнем, эти прыжки!» Егор испытывал разочарование. Он согласился бы со своей некомпетентностью, но с этой чушью он просто не знал, что делать. Анализ. Да, это его призвание, но анализировать можно информацию, на худой конец дезинформацию, а здесь одни лоскуты. Минут 10 Егор просидел без движения, пока наконец не очнулся. Его наняли, чтобы он работал, а не материл начальство. Дожди. Дождями займется метеослужба. Сброс на 13 успешно. С этим вообще проблема? Что они у себя на земле сбросили? И почему на 13? Жмыхов и Шульц. Вот, уже кое-что. Егор затребовал справочную линию и ввел обе фамилии. Статистика появилась незамедлительно. Шульц. Западная Австралия. 874 1119 граждан. Восточная Австралия. 0 граждан. Жмыхов. Западная Австралия – 5 граждан, Восточная Австралия – 21 286 граждан. Егор посмотрел на экран и взвыл. Шульц еще ничего. Шульц он сразу вычеркнул. Откуда его там отчислили, это головная боль конкурентов. ажмыхов. жмыхов? 21 тысяча человек. Всех направить на кардиологическое обследование? Никаких врачей не хватит. Он покусал губ губу и вызвал фирму. «Здравствуйте, Соловьев!» – сказала Воинова. Маришка была в блестящем топе салатного цвета, точно таком же, какой вчера снимала Маришка. Другая Маришка – будущая жена. И еще Егор заметил, что родинки на ее правом ухе сегодня нет. Необходимо установить контакт с клиниками. Он хотел добавить со всеми клиниками Востока, но Воинова уже что-то набирала на скрытой от камеры клавиатуре. Кажется, на фирме привыкли к глобальным масштабам и пятизначные цифры воспринимали без трепета. Клиники есть тема. Кардиология жмыхов. Он намеренно не стал уточнять, что и зачем. Ему понравилось, как разговаривает Маришка. К личной неприязни это не имело никакого отношения. Они работали четко и слаженно. Они друг друга понимали. Есть, сказала она, зарегистрировано. «Секундочку. Здесь массовая?» Она пропала. Видимо, получила вызов по более важному делу. Егор собрался почесать пятку, но в это время Маришка появилась на экране вновь. «Жмыха в кардиологии. В клиниках зарегистрировано 148», – сообщила она, будто и не прерывалась. «Рассылаю приглашение на внеплановый осмотр. Что еще?» «Пока все. До связи!» Егор почесался и пошел на кухню за рыбкой. Естественно, для Маришки это не впервой. Он сказал «А», Воинова уже назвала весь алфавит. Зачем разжевывать, когда ясно и так, кардиология, жмыхов, любой нормальный человек покрутил бы пальцем у виска, но для человека с фирмы два слова было вполне достаточно. «На фирме привыкаешь мыслить фрагментами», – подумал Егор, «мыслить отрывками из послания. и он скоро научится. Только хорошо ли это?» На обратном пути он увидел книгу странника. Положив перед собой тарелку с угрем, Егор забрался на диван и пристроил книгу рядом. Он снова перечитал фразы и остановился на последней. Гравитационная постоянная поправка 0,402. Постоянная поправка звучала не слишком убедительно. Похоже, речь шла о гравитационной постоянной. и ее кто-то поправлял на две стотысячных. Мучительно вспоминая формулу из школьного курса, Егор попытался представить, сколько это будет от массы планеты. Получилось очень много, но для самоуспокоения разделил еще на сто тысяч. Все равно много. «Куда же вы все это денете, братцы?» – проронил он. «Если отнимете? А если прибавите? Откуда возьмете?» «Это же миллиарды тонн!» Он вернулся взглядом к третьей фразе и осознал, что прыжки – занятия далеко не абстрактные. Прыжки – мировой рекорд, поправка 002. В этом что-то было. Прыжки – гравитационное, постоянное. Доев, Егор переставил тарелку и случайно столкнул книгу на пол. Он вытер руки и свесился, чтобы ее поднять, но так и застыл. в неудобной позе с открытым ртом и не проглоченным ломтиком рыбы. На обложке четко и разборчиво было написано «Спортивные достижения. Справочник». Егору хотелось верить, что он ошибся, что выбрал не ту книжку, но он прекрасно знал, не тех книжек у него нет. Покупал он их крайне редко и осмотрительно. И уж, конечно, никаких спортивных справочников. Это была та самая брошюра, подаренная странником. Егор встал с дивана и поднял книгу. Заглянул в оглавление. Все, что полагается. Игровые виды, бег, плавание, тяжелая атлетика и прочее. И прыжки. Отыскав нужный раздел, он заложил страницы и переключил монитор на спортивный канал. Затем выбрал меню рекорды и пролистал его до прыжков. Снова раскрыв книгу, Егор сравнил показатели по каждой дисциплине: в высоту, в длину, тройной, эстафетной и шестом. Они и совпадали, и прошлогодние тоже, и позапрошлогодние. Цифры, указанные в книге, были меньше тех, что стояли в таблицах телеканала, где на 9 сантиметров, где на 15 и 3 десятых, но они всегда отличались. Егор вывел на экран калькулятор и сделал несколько вычислений. 5 или шесть, больше ему не понадобилось. Все показатели расходились ровно на сотых. Прыжки, мировой рекорд, поправка 002. Это была не галиматья, к сожалению. Это была именно поправка с учетом изменившейся гравитационной постоянной. Пользуясь тем, что калькулятор висит прямо перед лицом, Егор еще раз подсчитал разницу масс для близнеца и ужаснулся. Первый результат, полученный в уме, оказался заниженным на порядок. Потерянные планетой тонны можно было записать только в стандартном виде. Единица, умноженная на 10 в такой-то степени. Можно было записать и по-детски, с длинной цепочкой нулей. Но Егор не знал, есть ли у этого числа название. Он убрал калькулятор, выключил спортивную программу и вперился в пресловутые куски смысла. Единственное реальное дело – спасение Жмыхова стоило дороже всех дождей, рекордов и сбросов на 13. Вместе взятых, но Егор понимал, что его взяли не для этого. С инфарктом Жмыхова, как и с самоубийством некого Илларионова из Веселок, мог справиться любой. От Егора ждали иного. Разгадки. Он собрался выйти в кухонный отсек за новой порцией рыбы, но вдруг заметил, что фразы на экране исчезают. Строки поочередно таяли, пока на сером поле не осталось всего два послания. Про Жмыхова и то, до которого Егор еще не дошел. «Старь открыла настоящее, закрыла будущее!» «Это что за шарада?» – раздраженно спросил он у монитора. «Это не шарада!» – ответил монитор голосом Топоркова. «Это, гражданин Соловьев, то, за что вы получаете зарплату!» Из верхнего левого угла развернулось квадратное окно, и в нем появился Сергей. Усатый, румяный и злой. «Соловьев, вы за часами следите!» Скоро обед, а у вас только одно сообщение. Я закончу, пообещал Егор, садясь в позу смирно. Когда? Ночью? Ночью надо спать. Завтра придет следующая партия, и мозги должны быть в порядке. Парков отвлекся и что-то набрал на клавиатуре. Ну как вам работка? Сложно. Ну, если вам сложно, то кому же просто. Вы специалист экстра-класса. Да и задание на первый раз вам подобрали не ахти, какие заковыристые. Коллеги уже справились, сейчас и ваши отрывки расщёлкают. Вы не относитесь к этому слишком серьезно. Я ведь говорил, что в послании 90% мусор. Что у вас было? Топорков заглянул куда-то вниз. Ага, спонтанные дожди, такое выбрасывайте сразу. Что еще? Шульца какого-то очистят. Я проверил. Шульца на восточном материке не проживает. Вот и отлично. Дальше. Жмыхов, сердце. Здесь вы все правильно сделали. Этот остается у вас для контроля. Но ну, а еще сброс какой-то. Так, поправки одна, другая. Научитесь вычленять действительно важное. А сбросами всякими голову себе не морочьте. Вы учтите, Соловьев, сигнал несет уйму информации. Но вот реагировать на нее... Вам могут написать «Старушка потеряет монетку в два такса» или «Гражданин имя вляпается в птичий помет. И что, бить тревогу? Нет, конечно. Егора подмывало возразить, что какие-то поправки – это вовсе не про старушку, это про всю планету. Но в качестве доказательства ему пришлось бы рассказывать о книге и о том, откуда она взялась. Кроме того, что Топорков вряд ли одобрит, Общение со странником, сама книга, Егор это чувствовал, была как-то связана с петлями во времени и не исключено с подменой диплома. И даже если не связано, превращение закорючек в спортивный справочник выглядело по меньшей мере сомнительно. Так или иначе, фраза о поправках уже перекочевали к другому аналитику, вот пусть и разбирается. Хотя, Егор был уверен, что другой, не моргнув глазом, сольет их в буфер. Конечно, тревогу бить ни к чему, твердо повторил он. А что мне делать со Жмыховым? Мы не знаем, с каким упреждением пришло послание. На всякий случай отслеживайте эту фамилию. Через несколько дней будет видно, сумели вы предотвратить его смерть или не сумели. С профессиональным равнодушием сказал Топорков. И еще. У вас остается простая, Смахивает на афоризм. Здесь я особых проблем тоже не вижу. «Ну, тренируйтесь, вам полезно!» Он, не попрощавшись, отключился. И на стене возникли два отрывка. «Жмыхов плохо сердце, старь открыла настоящее, закрыла будущее». Егор согнулся и подпер лоб кулаком. «Тренируйся, дорогой, тренируйся! Топорков здесь проблем не видит. Он их, кажется, вообще не замечает. Принципиально!» Егор откинулся на спинку. Иногда бывает так трудно сосредоточиться. Все сначала. Старь открыла настоящее. О чем идет речь? Закрыла будущее. Смысловой ряд – старь, настоящее, будущее. Стилистически старь выпадает. Должно быть прошлое. Тогда это действительно станет похоже на афоризм. Итак, вместо прошлого – старь. А почему? Маму и ее... Егор перебросил пульт в правую руку и вызвал лингвистическую программу. Старь синонимы, старина, древность. А, -а, -а протянул он, за маму прощения просим. Картина более-менее прояснялась. Древность – это не просто прошлое, это очень далекое прошлое, это то, что уже миновало тогда, когда прошлое еще представлялось будущим. Полный ряд выглядел бы так. Старь, прошлое, настоящее, будущее. Егор звонко щелкнул пальцами и отправился на кухню. Там он торопливо накидал в тарелку дюжину шпротин, затем вернулся в комнату и показал монитор кулак. Старь, это протоистория, громко сказал он. Протоистория открыла настоящее, объяснила что ли? А будущее почему она закрыла? Опять ерунда. Егор поставил тарелку на пол. И взялся за пульт. «Соловьёк, я слушаю», — ответила Маришка. «Мне нужна машина. Время как можно быстрее. И, наверное, предупредить начальство. Вы вольны в своих действиях. Будет результат, доложите». «Спасибо вам, Маришка». «О, в вашем лексиконе имеется и такое». «У меня там много чего имеется. Я вот что хотел, Маришка». Вчера мы с вами в коридоре, как-то нелепо. Хорошо, Егор, не сейчас. Но вы не обижайтесь. Нет, уже нет. Да, вдруг сказала она. Что да? Нахмурился Егор. Чуть не забыла. У вас же одна строка на контроле. Фамилия Жвыха. На него кое-что пришло. Откуда пришло? Оттуда, многозначительно произнесла Маришка. Вот он. получили? На сером поле появилась короткая фраза. «Жмыхов, умереть!» Егор оцепенело уставился в монитор. «Да, получили», – выдавил он. «Что у нас с обследованием?» «Что?» – Пожала плечами Маришка. «Приглашение разослали, а дальше их дело. Не силой же в клинику тащить. «Они не догадываются, насколько серьезна угроза. Может, рассказать им по секрету?» Егор увидел, как меняется лицо воиновой, и быстро поправился. Или не рассказать, намекнуть только. Поделитесь этой идеей с Сергеем Георгиевичем, а лучше не надо. Егор, на планете каждый день умирают тысячи и тысячи. Странно, что я вам об этом напоминаю. Да. Да, Маришка, вы правы. Последний вопрос. Существует ли способ отличить краткосрочные прогнозы от долговременных? Существует. Наверняка существует, но нам он неизвестен. Жмыхов, вероятно, умрет, Егор. Мне очень жаль. Фирма старается предотвратить беду, но она не способна ее отменить. Сергею Георгиевичу придется завести вторую черную папку. Это скоро переполнится. У него их уже четыре. Мрачно ответила Маришка. «Мы занимаем линию. До связи!» «Фирма не способна», бросил Егор. «Тогда зачем?» На стене, точно в укор его бессилию, слабо светилось. «Жмыхов умереть!» жмыхов, Выключив монитор, Егор достал из шкафа конвертик со свежим плащом. Побродив по комнате, он убедился, что мусора не осталось. И взял с дивана к ним. Показывать ее он не желал никому, даже потенциальной супруге. Егор повертел книгу в руках и, не найдя для нее подходящего места, сунул в карман плаща. — Сосед! — окликнул Егор. — Прими письмо для Маришки. Голосовое. — Я записываю! — отозвался мажордом. Маришка! — сказал он, прочистив горло. — Твой дворник поехал в командировку. Вернусь вечером. «Приготовь, пожалуйста, что-нибудь из рыбы. Ты отличная хозяйка». Он хотел добавить что-нибудь еще, но передумал. И, объявив соседу отбой, пошел к лифту. Желтый беркут уже стоял у подъезда. Аркадий напряженно смотрел вперед, так, будто мчался на огромной скорости. При этом он мерно раскачивался и постукивал обеими ладонями по рулю. «Шумы убери», – велел Егор, забираясь на заднее сиденье. «Это музыка, Егор Александрович», — оскорбился водитель. «Значит, убери музыку». Аркадий тронул на руле какую-то плоскую кнопку, и в салоне стало тихо. «Куда едем, Егор Александрович?» «То есть Егор?» «В музей протоистории». Водитель присвистнул. «Музей? Это в Малом Ките же. Полтора часа в один конец», — предупредил он. «На вертолете...» На вертолетах летают, а мы с тобой едем в музей протоистории. Аркадий жалостно вздохнул и завел мотор. Машин на улице было мало. Во-первых, обед, а во-вторых, проектировщики предусмотрели идеальные развязки. В часы пик пробки все же возникали, но нынешние городские власти относились к ним философски. Дороги они уподобляли артериям, а транспортный поток – течению крови. Му скачки давления при физических нагрузках – это нормально. Горожанам такие сравнения нравились. Глядя в окно, Егор неожиданно задался вопросом, почему одна и та же планировка устраивает людей на протяжении двухсот лет? Население растет, жизнь меняется, и то, что было удобным для деда, внуку должно казаться невыносимым. Егор удивился не столько этой мысли, сколько тому, что раньше она его не посещала. Никто из людей не задумывается о предках, лишь иногда о потомках. А предки – это уже позади. На углу висела ярко-красная вывеска. Крендель плюс ватрушка – ваш свежий хлеб. Эта булочная стояла здесь всегда. И стеклянный шатер, и искусственные деревца в мраморных катках тоже. В доме напротив жили его родители. Когда-то жили, а раньше. Ребенком Егор любил забегать в угловой магазинчик и продавщица привычно протягивала ему теплую ватрушку в хрустящем бумажном пакете. Ватрушки там пеклись замечательные, а вот кренделей почему-то никогда не было. Егор часто заморгал и повернулся вперед. Тот дом давно скрылся из вида, потерялся в строю таких же серых башен. И воврачивать шею уже не имело смысла. «Эта фраза из послания виновата», — с неудовольствием подумал он. «Размяк, рассопливился. Старь открыла настоящее. Ничегошеньки она не откроет, эта старь». Машина пересекла объездную дорогу, нырнула в тоннель под пригородной платформой и, вставь напрямую, как линейка трассу полетела к дальним холмам. «У тебя на какую скорость лицензия?» — спросил Егор. «У меня полная». разудало ответил Аркадий. «Когда пришел в фирму, экзамен сдавал на гоночном стриже». «Зачем фирме гонщики?» «Плащи развозить», засмеялся Аркадий. «Может, музычку, а?» «Ты сколько в фирме работаешь?» «Шесть лет». «Разве нашей фирме не 5? «Вашей, с плащами, пять. Но это вспомогательная структура. А фирма в целом, она давно появилась». По-моему, она была всегда. Все было всегда, молча согласился Егор. Города, булочные, противостояние двух материков и, конечно, разведка. Постой, Аркадий, сколько же тебе лет? Да мы с вами ровесники. Выгляжу я подростком, знаю. С женщинами проблемы иногда, но эта тема не веселая. Давайте я лучше музычку. Включай, скривился Егор. Через час с небольшим на горизонте показалась темно-серая глыба. По мере приближения глыба росла и обретала фактуру. Сплошная стена распалась на отдельные дома. Между ними прорезались щели улиц, а в бетонных стенах стали различимы бликующие стекла. Аркадий сверился с кибнавигатором навигатором и вырвел на внешнее кольцо. «Музей за городом», — пояснил он, — «сейчас, уже приехали». Они остановились возле невысокой асимметричной постройки, обсаженной какими-то пронзительно-зелеными кустами. Перед зданием находилась автостоянка, на которой торчала одинокая розовая машина дамской модели. «Занятно?» – подумал Егор. «Музей протоистории, по идее, тоже спроектировали на земле. В этом что-то есть? Создать музей самого себя». «Зайдешь?» – спросил он Аркадия. — Я здесь подожду, если не возражаете. Егор хлопнул дверцей и, не одевая капюшона, добежал до широкого навеса. По затененному крыльцу, придерживая накинутый плащ, спускалась миниатюрная девушка с двумя наивными косичками. — Я вас еще на кольцевой приметила, — проговорила она. — К нам редко заезжают. Добрый день. — Здравствуйте. Я Соловьев. — Очень приятно. Старь, склонив голову на бок. — сказала девушка. — Простите? — Старь, это моя фамилия. А зовут Катерина. Смешное имя, правда? — Правда, — рассеянно кивнул Егор.